В объяснении таким образом оцепенение составляет вид малодушия. Но так как оцепенение возникает из двойного страха, то его удобнее можно определить как страх до того овладевающий замешавшимся или колеблющимся человеком, что он не в состоянии отвратить от себя зло. Я говорю замешавшимся, если его желание отвратить зло сдерживается тем, что внимание его поглощено, колеблющимся в случае, если это желание ограничивается страхом перед другим злом, одинаково его ужасающим, вследствие чего он и не знает, которого из двух ему избегать. Смотрите об этом, теорему 39-ю, из Холлия к теореме 52-й. О малодушии и смелости смотрите из Холлия к теореме 51-й. 43. Любезность или скромность есть желание делать то, что нравится людям, и удерживаться от того, что им не нравится. 44. Чистолюбие есть чрезмерное желание славы. Объяснение. Чистолюбие есть желание увеличивающее и укрепляющее все другие аффекты. По теореме 27 и 31. Поэтому оно едва ли может быть побеждено. Ибо пока человек одержим каким-либо желанием, он необходимо одержим вместе с тем и этим. Самый лучший человек, говорит Цицерон, всего более руководствуется славой. Даже философы на тех книгах, в которых они пишут о презрении к славе, подписывают свое имя и так далее. 45-е: в череве угодно есть неумеренное желание или любовь к пиршествам. 46-е: пьянство есть неумеренное желание или любовь к вину. 47-е: скупость есть неумеренное желание или любовь к богатству. 48-е: разврат есть также желание или любовь к половым сношениям. Объяснение: будет ли такое желание половых сношений умеренно или неумеренно? А на бэкневино называется развратом. Затем эти пять эффектов, о которых я говорил в сноске к теореме 56, противоположных в себе не имеют. И бесскромность составляет вид честолюбия, о котором смотри в сноске к теореме 29. Дали умеренность, трезвость и целомудрие, как я также говорил выше, указывают на способность души На страдательное состояние. И хотя и может случиться, что человек скупой, честолюбивый или трус удерживается от излишней пищи, питья и так далее, однако же трусость, честолюбие и страх не противоположны черевоугодию, пьянству и разврату. Ибо скупой весьма часто страстно желает утонуть чужой пищей и питьем. Честолюбивый же Если только он надеется, что это останется в тайне, не будет знать себе никакой меры. Если он живет среди пьяниц и развратников, то вследствие того, что он чисто любил, он будет еще склоннее к этим порокам, чем они. Наконец, трус делает то, чего не желает. Бросая в море свои богатства ради того, чтобы избежать смерти, он тем не менее остается скупцом. так и развратник, хотя он и подвергается неудовольствию вследствие того, что не имеет возможности удовлетворить своему сладострастью, не переставет быть развратником. И вообще эти аффекты не столько указывают на самые акты пиршеств, пьянства и так далее, сколько на самое влечение и любовь. Таким образом, эти аффекты, Аффектам можно противопоставить только великодушие и мужество, о которых впоследствии. Определение ревности и остальных колебаний души я прохожу молчанием, как вследствие того, что они возникают из сложения аффектов, уже определенных нами, так и вследствие того, что многие из них не имеют особых названий, что показывает, что они не имеют особых названий. что для потребностей жизни достаточно знать о них только вообще. Впрочем, из данных нами определений аффекта вытекает, что все они возникают из желания, удовольствия или неудовольствия. Или лучше сказать, ничего не составляет, кроме трёх этих аффектов.